Но через год произошла трагедия. В ходе плановых учений в районе Хаапсалу, при ночном форсировании неширокого и неглубокого пролива между прибрежными островами, 12 бойцов Эста потеряли ориентировку и утонули, унесенные на глубину неучтенным при планировании учений течением. Да, это была трагедия, а для генерал лейтенанта Кейта настоящая катастрофа он немедленно подал рапорт об отставке и заявил о своей готовности предстать перед военным трибуналом как руководитель, несущий личную ответственность за все, что происходит в эстонских силах обороны. Но президент не принял отставку Кейта. Он пригласил его в свою загородную резиденцию и после двухчасовой беседы, на которой речь шла об общих вопросах и лишь вскользь как о прискорбной трагической случайности упомянулась гибель молодых солдат, объявил собравшимся журналистам, что ему удалось убедить генерал-лейтенанта Кейта, одного из самых опытных и энергичных эстонских военачальников, продолжить свою плодотворную деятельность по укреплению обороноспособности республики. Репутация Йоханнаса Кейта была спасена. Но с Эстом любимым детищем генерал-лейтенанта, ему не везло прямо-таки фатально. В новогоднюю ночь с 31 декабря 1998 года на 1 января 1999 года произошло событие вполне рядовое на фоне далекой от благополучия криминальной обстановки в республике, но на самого Кейта, подействовавшее крайне болезненно. Один из эстонских военнослужащих, попытался ограбить сельскую сберкассу. И получил от старика-охранника заряд картечи выпущенный из старой двустволки прямо в голову грабителя. Неудачливый бандит две недели пролежал в коме, но выжил. И все бы ничего, если бы этот военнослужащий не оказался сержантом из спецподразделения ЭСТ. История не получила большой огласки. Но Кейт счел себя обязанным вновь подать прошение об отставке. Адресовано оно было, как и положено, президенту республики, но на этот раз Кейта вызвал к себе премьер-министр Март Лаар. Как и президент Эстонии Леннард Мэри, Март Лаар был профессором истории, но собачья должность главы правительства, на которого всегда и со всех сторон валятся все шишки – вытравила из его речи профессорскую интеллигентность и приучила общаться с подчиненными с военной прямотой, хоть и без мата. «Вот твое прошение об отставке», — сказал он, — «и вот, что я с ним делаю. Кладу в стол». «Оно не принято, но и не отклонено. Тебя стоило бы выгнать к чертовой матери, но не за то, что этот бандит полез в сберкассу» а за то, что он позволил подстрелить себя старому пердуну из старой берданки, спецназовец, сержант суперэлитного эста. Все, иди и работай. Кейт вышел из дома правительства. Лицо его горело. Но он понимал, что премьер-министр прав. Командующий не может отвечать за моральный облик каждого солдата, но за боевую выучку отвечать обязан особенно Эста. Да, старый Пердун из старой Берданки уложил с одного выстрела бойца Эста. И ничего не меняло то обстоятельство, что, как выяснилось, этот сторож Сберкассы в молодости участвовал в войне в Корее и даже был награжден медалью за отвагу. Йоханнес Кейт, Проглотил обиду. Как бы там ни было, но Эст по-прежнему оставался его козырной картой, его пропуском в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где он будет представлять силы обороны Эстонии, полноправного члена Североатлантического Союза. Это была очень дальняя перспектива, но она грела Кейта и сообщала ему энергию жизни. Он не раз ловил себя на том, что в должности командира танкового батальона Кантемировской дивизии чувствовал себя более уверенно и даже душевно комфортно, чем сейчас в должности командующего вооруженными силами целой страны. Тогда за ним, скромным майором, стояла мощь одной из сильнейших при всех ее проблемах армий мира. Теперь же в крошечной Эстонии Он иногда ощущал себя ряженым, командиром игрушечной армии, вроде потешных петровских полков.